Ом двинулся на голос и в результате выполз из-за угла, оказавшись во внутреннем дворике. У дальней стены стояла огромная бочка. Рядом валялся всякий мусор. Разбитые амфоры из-под вина, обглоданные кости. Пара дощатых пристроек с покатыми крышами должна была создавать впечатление жилища. Это впечатление закрепляла надпись, сделанная мелом на доске, что была приколочена к стене сразу над бочкой. Она гласила «Дидактилос и племянник, философы-практологи, а спорить можно все, мы думаем за вас». После шести вечеров спецрасценки. Свежие аксиомы каждый день. Перед бочкой маленький мужчина, облаченный в тогу, которая была белой примерно тогда же, когда все континенты представляли собой единое целое, пенал ногами человечка, съежившегося на земле. «Ленивый мерзавец!» Юноша попытался сесть. «Дядя, честно, стоило отвернуться на полчаса, как ты заснул прямо на работе!» «На какой работе? У нас никого не было после того крестьянина, господина Пилоксия, что пришел на прошлой неделе и...» «Откуда ты знаешь? А ты откуда это знаешь?» «Пока ты тут храпел, куча людей, нуждающихся в персональной философии, могла пройти мимо». «И то он расплатился с нами какими-то маслинами». «Да, и я выручу за них хорошие деньги». «Дядя, они все гнилые». «Чепуха, раньше ты утверждал, что они зеленые». «Ну да, а должны быть черными». Голова черепашки моталась из стороны в сторону, как у зрителя, наблюдающего за теннисным матчем. Юноша, наконец, поднялся с земли. — Сегодня утром заходила госпожа Двуось, — сказал он. — Заявила, что пословица, которую ты придумал для нее на прошлой неделе, перестала работать. Дидактилос задумчиво почесал голову. — Какая именно? — Ты придумал для нее... Перед рассветом всегда темнее всего. Не вижу здесь никакой ошибки. Чертовски хорошая философская фраза. А она заявила, что лучше себя от нее не почувствовала. Как бы то ни было, всю ночь ее мучила больная нога, поэтому она глаз не сомкнула. Ну и решила проверить, как оно перед рассветом. Так вот, сразу перед рассветом оказалось вполне приемливо. Ничего не темно. Поэтому она пришла сказать тебе, что пословица не соответствует истине, и нога ее по-прежнему отмирает. Но я предложил ей выбрать на замену что-нибудь другое. Она взяла «Смех все лечит». Дидактилус немного повеселел. Эту втюрил, да? Сказал, что попробует эту, и дала целого вяленого кальмара. А еще сказала, что мне бы не помешало получше питаться. Правда, ты делаешь успехи. Значит, об обеде можно не беспокоиться. Вот видишь, бедн, я же говорил, что у нас все получится. Я бы не назвал одного вяленого кальмара и коробку липких маслин хорошим доходом, о учитель. Мы здесь уже две недели философствуем. За изречение для того сапожника, старика Грилоса, мы получили целых три обола. Ничего мы не получили. Он вернул изречение». Жене не понравилась расцветка. — И ты вернул ему деньги? — Да. — Что, все? — Да. Не стоило этого делать. Слова же изнашиваются. Надо было хоть что-то себе оставить. И что это было за изречение? Мудрая ворона знает, куда идет верблюд. — Я много трудился над этим изречением. Он сказал, что не понимает его смысла а я ничего не понимаю в сапожном деле. Но могу же определить, какие сандалии хорошие, а какие нет. Он заморгал единственным глазом. Потом присмотрелся к формам мыслей, находившихся перед ним людей. Форма мыслей бедна, который, судя по всему, и являлся тем самым племянником, была нормальной, хотя и переполненной окружностями и углами. Но мысли дидактилоса пузырились и сверкали, Словно клубок электрических угрей в кипящей воде. Ому не приходилось видеть ничего подобного. Мыслям Бруты, чтобы встать на место, требовалась целая вечность. Процесс был похож на столкновение гор. В то время как мысли Дидактилоса гонялись друг за другом со свистом. Неудивительно, что он лыс. Волосы, скорее всего, выгорели изнутри. Ом, наконец, нашел мыслителя и, судя по всему, дешевого. Великий Бог перевел взгляд на стену над бочкой. Величественные мраморные ступени вели к бронзовым дверям, над которыми металлическими буквами, вставленными в камень, было написано «Либрум». Он слишком долго смотрел на эти буквы. Рука бедно схватила его за панцирь, и он услышал голос Дидактилоса. «Ух ты! Я слышал, из них получается неплохой суп!»